Глава шестая. «Стрижки от Мишки». Услышав про приключения в доме у мистера Карри, друг Пазингтона, мистер Крубер, тихонько усмехнулся. «И все-таки все хорошо, что хорошо кончается, мистер Браун». Рассудил он, когда оба они устроились в шезлонгах на тротуаре перед входом в его антикварную лавку. Тут же стоял под нос с булочками две чашки дымящегося какао. Хотя, должен сказать... «Если бы даже все кончилось плохо, так мистеру кари надо. Был бы ему урок не переваливать свою работу на чужие плечи, хотя не могу не признать, мистер Браун», — продолжал мистер Крубер, «что в наши дни ох как нелегко найти дельного помощника, так что не будем уж слишком осуждать вашего соседа». При этих словах мистер Крубер грустно покачал головой. «Вы просто не представляете, как туго приходилось мне в последнее время». Лишнюю пару рук попробуй отыщи, а покупателя не желает ждать, просто разворачивается и уходят. А уж если помощник попадется никудышный, он и вовсе распугает всех посетителей. Да и время сейчас самое что ни на есть горячее, потому что все американцы словно сговорились проводить отпуск в Англии. И мистер Крубер пустился объяснять, что в Соединенных Штатах пошла мода на самые разные английские антикварные вещички, поэтому кроме туристов к нему наведываются еще и торговцы антиквариатом и скупают все без разбора. Мистер Крубер повел рукой, указывая на блестящие медные котлы и кастрюли, вазы, книги, статуэтки и прочие безделушки, которые громоздились вдоль стены в лавки и, не уместившись внутри, расползались по тротуару. «Должен сказать, мне очень не хватало вашей помощи, мистер Браун», продолжал мистер Крубер. «Я уж не говорю о том, какое удовольствие доставляют беседы с вами, но в наше время юные медведи, разбирающиеся в антиквариате и знающие счет деньгам, просто на вес золота».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 Но вы и вообразить себе не можете, сколько на свете людей, которым это решительно невдомёк. Представляете, мистер Браун, в ваше отсутствие тут работал один молодой человек. Так он обозвал эту вазочку горшком и чуть было не продал за пятьдесят пенсов только потому, что у неё краешек отколот. Я её едва спас. Мистер Крубер замолчал и задумчиво приложил отбитый кусочек фарфора на место. Пазингтон же чуть не вывалился из шезлонг от изумления. «Неужели на свете бывают люди?»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 «Доброе утро!» — приветливо отозвался мистер Слуп, протягивая руку за чистой простынёй. «Ну, какой фасончик желаете? Сзади и с боков покороче или, может быть, комплексная услуга? Мытьё головы, стрижка и укладка всего за один фунт. Больше того скажу, с утра посетителей немного, так что я вам сделаю специальную медвежью скидку. Всё то же самое за семьдесят пять пенсов». Базингтон опасливо отступил, потому что мистер Слуп застрекотал ножницами совсем рядом с его головой. «Я не стричься пришел», — пояснил он для надежности, нахлобучив шляпу по самые уши. «Я хочу устроиться на работу». «Устроиться на работу». Мистер Слуп так опешил, что даже утратил всю свою любезность и ошарашно уставился на медвежонка. «В витрине написано, что вам нужен расторопный помощник». Не теряя надежды, проговорил Падзингтон. «О, да уж». Мистер Слуп отступил на шаг и придирчиво осмотрел медвежонка. «Хорошие рекламы, заведению из тебя не получится. У меня тут парикмахерская, а не мастерская художника. Для начала придется постричь тебе усы». «Постричь усы?» Возмущенно воскликнул Падзингтон. «Но у меня всю жизнь были усы». Мистер Слуп призадумался. «Пожалуй, можно будет поставить тебя в витрине, как рекламу, до и после стрижки», — мрачно произнес он. «Только учти, я пока еще не согласился. Впрочем, что греха таить, бюро по найму меня здорово подвело. В наше время никто не хочет ходить со шваброй выметать волосы». «Медведи со швабрами хорошо управляются», — заверил его Пазингтон. «Волосы я, правда, еще не выметал». «Но я часто помогаю миссис Бёрд по утрам». «Ещё будут всякие поручения», — продолжал мистер Слуп. «Тебе много придётся бегать по поручениям и оставаться за главного, когда я буду уходить по утрам пить кофе. Будешь развлекать клиентов, чтобы не ворчали, почему меня нет, и ещё следить, чтобы было чисто. На неделю-то я управляюсь, а вот выходные — прям беда. В субботу по утрам у меня просто пар идёт от ножниц» и одной мысли об этом мистер Слуп утер путь со лба, а потом придирчиво посмотрел на медвежонка. «Некоторым может показаться, что это нелегкая работа за э, пять фунтов в неделю». «Пять фунтов?» — воскликнул Пазингтон, чуть не свалившись на пол, при мысли о такой куче денег. «Каждую неделю?» «На сорок булочек хватит». «Тогда договорились». Поспешил закруглить дело мистер Слуп, чтобы медвежонок вдруг не передумал. «Впрочем, учти, я беру тебя на испытательный срок», — добавил он. «И не вздумай с-под тяжка читать комиксы за моей спиной. Но если будешь вести себя примерно, работать на совесть, я, может, через недельку дам тебе ножницы на пробу». «Большое спасибо, мистер Слуп», — поблагодарил Паддингтон. Раньше он довольно часто останавливался у витрины парикмахерской, и смотрел, как мистер Слуп, орудая ножницами, стрижет клиентов. Поэтому возможность попробовать это самому страшно его вдохновила. Мистер Слуп удивленно хлопнул в ладоши и облизал губы. «Тогда нечего тянуть резину», — объявил он. «Пойду-ка я выпью кофе прямо сейчас. Воспользуюсь, так сказать, затишием перед бурей. Швабра стоит вон в том шкафчике. Когда подметешь пол...» «Можешь заодно ополоснуть раковины, только смотри, там бритвы, лапы не порань. Еще не хватало мне пятен медвежьей крови по всему залу. Сразу испортишь репутацию заведению». Проинструктировав таким образом медвежонка, мистер Слуп добавил, что скоро вернется и немедленно исчез, оставив завороженного Паддингтона стоять посреди парикмахерской. Он только сейчас понял, что стричь волосы — дело куда более сложное, чем кажется на первый взгляд.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 и обнаружил там целый склад старых швабр и метелок, не говоря уже о белых халатах, полотенцах и прочих полезных вещах. Судя по всему, мистеру Слупу уже давненько не удавалось найти расторопного помощника, потому что в шкафчике царил жуткий беспорядок. И Падзингтон потратил массу времени на то, чтобы разобраться, какая ручка относится к какой швабре, а еще больше на то, чтобы выбрать швабру поновее. В самый разгар этой неразберихи медвежонок краем уха услышал из своего дальнего угла Звяканье колокольчика, а потом до него дошло, что с ним кто-то разговаривает. «Эй, собирается тут кто-нибудь меня обслуживать?» Донесся со стороны кресла голос с сильным американским акцентом. Пазингтон выкарабкался из шкафчика и уставился через весь зал на парикмахерское кресло. В нем, скрестив руки и закрыв глаза, лежал обладатель голоса и явно чего-то дожидался. пожалуйста Попросил он, услышав возню у себя за спиной. «Не слишком длинно, не слишком коротко, затылок не трогается Да поживее мне надо успеть на самолёт, а перед тем ещё паковаться и паковаться. Да что это такое?» Раздражённо продолжал голос, когда Пазингтон подбежал к дверям и принялся высматривать мистера Слупа. «Я ведь в парикмахерскую попал, разве нет? Так будут здесь меня стричь?» «Я одного хочу поскорее вернуться в гостиницу и немного вздремнуться перед отлётом. Совсем вымотался целую неделю на ногах». Голос незнакомца перешёл в громкий зевок, и когда Пазингтон снова повернулся к креслу, до него, как это неудивительно, донёсся не свежий поток жалоб, а не громкое мирное похрапывание. Пазингтону и раньше доводилось видеть, как быстро иногда люди засыпают. В особенности этим отличался мистер Браун в воскресенье после обеда. Но до этого американского дяденьки мистеру Брауна было далеко. Медвежонок немного постоял посреди зала, тревожно поглядывая на фигуру в кресле. И постепенно озабоченное выражение на его мордочке сменилось заинтересованным. Да, дяденька в кресле спит крепким сном, но факт остается фактом. Он ужасно спешит. Сам же просил подстричь его поживее. И хотя мистер Слуп не давал разрешения с первого же дня стричь клиентов,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 Голова была практически лысой. А самое удивительное, что произошло это все в мгновение ока, ведь еще секунду назад волосы были на месте, в этом не могло быть никаких сомнений. Происшествие было в высшей степени загадочное. Паддингтон с понурым видом уселся на свой чемодан и крепко задумался. Он уже начинал жалеть, что не попросил свое жалование вперед, потому что чем больше он размышлял о сложившемся положении...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 Сквозь увеличительные стекла голова выглядела такой же гладкой и безволосой. От отчаяния Паддингтон уже начал было прикидывать, не сбегать ли в соседний хозяйственный магазин за быстросохнущей сохнущей черной краской, чтобы закрасить хотя бы самое ужасное. Но тут взгляд его упал на хозяйственную сумку на колесиках, стоявшей в уголке, и глаза у него заблестели. Осторожно вытащив вазу мистера Крубера,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 Паддингтон мигом обежал вокруг кресла и встал между клиентом и зеркалом. «С вас два пятьдесят, пожалуйста», — проговорил он деловитым тоном, предварительно сверившись с прескурантом на стене, и с надеждой протянул лапу. Дяденька, наверное, удивился, увидев у себя под носом Паддингтонову лапу, но это ни в какое сравнение не шло с тем, что с ним произошло через секунду, когда он увидел в зеркале свое отражение. В один прыжок, вылетев из кресла, он отпихнул медвежонка в сторону и несколько секунд стоял, вытаращившись на то, что предстало его глазам. Поначалу он, похоже, онемел, он а потом издал гневный вопль и схватил первый попавшийся под руку предмет. Паддингтон испытывал уже не тревогу, а настоящий ужас, потому что дяденька цапнул с полки его вазочку и, похоже, собирался грохнуть ее об пол. «Осторожно!» — крикнул медвежонок. «Это спут мистера Кробера!» его невероятному изумлению эти слова произвели впечатление. Да еще какое! Рука дяденьки застыла на полдороги, потом опустилась, а сам дяденька уставился на вазочку, словно отказываясь верить своим глазам. «Спасибо большое!» поблагодарил его Пазингтон, отбирая вазочку и осторожно укладывая ее в сумку на колесиках. «У нее это край шаг отбит, я боюсь, мистер Крубер ужасно расстроится, если она совсем разобьется. Если хотите, можете разбить какую-нибудь бутылочку мистера Слупа». Добавил он великодушно. «Там у мистера Слупа в шкафу полно пустых». дяденька глубоко вздохнул, еще раз глянул на свое отражение в зеркале, вытер лоб дрожащей рукой, а потом снова повернулся к Пазингтону. «Слушай-ка, заговорил он «Я понятия не имею, что здесь такое происходит. Может, не просто снится дурной сонно, и через минуту я проснусь. Но этот мистер Крубер, он что, твой друг?» «Самый лучший друг», — подтвердил Пазингтон с гордым видом. «Мы каждое утро пьем какао с булочками». «И это его спут?» — уточнил дяденька. «Да»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 А если бы он не узнал про мою лавку, он уехал бы домой в Америку без половины нужных ему вещей. Это называется цепочкой событий. И должен добавить в результате никто из нас не остался в накладе. Мне, похоже, придется срочно отправляться на распродажи, чтобы заполнить все пустые места на полках». Фадзингтон выглянул в окошко, а потом втянул носом теплый от печки воздух. Почти во всех магазинчиках на улице Порто-Белло уже позакрывали ставни, и даже в тех, которые еще работали, День явно шел к завершению, и витрины гасли одна за другой. «А если бы всего этого не произошло, мистер Крубер?» Сказал медвежонок, протягивая лапы к глиняному кувшинчику. «Мы бы с вами тут сейчас не сидели». Паддингтон очень любил пить какао с мистером Крубером, но вот так вот посидеть вместе вечером им доводилось нечасто, и он хотел насладиться моментом в полной мере. Мистер Крубер кивнул, выражая свое полное согласие. «И что я скажу вам, мистер Браун?» — добавил он, улыбаясь. «Это звено. Самое приятное во всей цепочке».